расслабься и отдохни. Кристина долго и придирчиво разглядывала себя в зеркале, пока не убедилась в том, что изъяны не исчезли. Во-первых, слишком высокий рост, метр семьдесят девять. Во-вторых, плечи прямее и шире, чем того требуют пропорции. В-третьих, грудь вызывающе торчит, какую не надень блузку, а бедра до того крутые, что ходят ходуном под юбкой. Наконец, губы слишком красные и пухлые, глаза чересчур большие, а уши крохотные, талия тонюсенькая. «Уродка!» – прокомментировала вслух Кристина, втайне надеясь, что все не так уж плохо, если даже Матвей, холодный и неприступный, словно айсберг, глядит на нее с восхищением. «Криста, ты скоро?» – раздался за дверью голос подруги. «Кофе готов!» «Сейчас!» – очнулась Кристина. Быстро просушила мокрые после мытья волосы, вытерлась и вышла из ванной. Катя, зная ее отношения с Жоржем и компанией, пригласила Кристину погостить у нее с недельку, пока улягутся страсти. И та согласилась. «Богиня», — вздохнула пухленькая беленькая Катя, с завистью встречая гостю в коридоре. «И что ты нашла в этом своем ухажере? Ума не приложу». «Ты о ком?» — смутилась Кристина, быстро одеваясь. «Я видела тебя с парнем, с Матвеем, кажется. Ну и выбрала ты себе пару. Ты же принца можешь охмурить, а этот самый обыкновенный проходняк». Кристина нахмурилась, потом улыбнулась. «Потом улыбнулась». Вдруг вспомнив, как вышла из спальни Матвея утром и впервые застала его за разминкой. Казалось, каждая мышца, каждая косточка его великолепна, но не чрезмерно развитого тела танцевала, играла, разговаривала с другими. По телу шли странные, завораживающие глаз ритмические волны ряби, и этот танец, разговор тела, был страшен и красив одновременно. Никогда еще она не видела, чтобы кто-нибудь так владел своим телом. Матвей обернулся, задержав взгляд на застывшей в проеме двери девушке. Хмурый в то же время застенчиво улыбнулся, и эта его улыбка сняла все её страхи и опасения. По губам Кристины снова скользнула улыбка. Ты плохо его знаешь, Катюша. Вернее, не знаешь совсем. Он человек необыкновенный, а как дерётся? Катя фыркнула, наслышана, но не считает это главным достоинством мужчины. Он что, умён, знаменит, богат и умён и богат, если иметь в виду кругозор и широту взглядов. Впрочем, деньги у него в волице и ездит он не на одной тачке. А что касается главных качеств, мне импонирует уже то, что он способен постоять за себя и свою подругу. Не то что наши архетичные мальчики. Не спорю. Катя принесла поднос с кофейным сервизом, фруктами и пирожными, и подруги с ногами забрались в кресла, наслаждаясь тишиной и уютом. "Уж не собираешься ли ты за него замуж? Если позовёт, пойду", взмахнула Кристина рукой, в которой держала пирожное. Хотя предупредила его, что замуж не собираюсь. Катя прыснула. Правильно, пусть не воображает, помучится. А он учится или работает? Закончил 3 года назад филфак. Сейчас где-то преподаёт, но я не уточняла. Сам скажет. Ну а твой Виктор что думает? Катя беззаботно отмахнулась и со смехом стала рассказывать о своих отношениях с однокашником. А Кристина вспомнила прощание с Матвеем и вдруг отчетливо увидела его сидящим в позе лотос. Он открыл глаза, улыбнулся, протянул к ней руки, и девушке почудился его шёпот: "Ты меня слышишь, Христия?" Скорый поезд до Архангельска ходили через Вологду, и Матвей взял билет на вечерний десятичасовой поезд. В Вологду он прибывал в 6:00 утра, и Соболева это устраивало. Он успевал на первый автобус в село Старое, где фермерствовали Нестеровы. Острое чувство преследования охватило его уже на перроне, хотя конкретно интуиция не сработала. Пассажиры вокруг не обращали внимания на молодого человека с сумкой через плечо, спешащего, как и они, на посадку. Однако нервная система не сигнализировала зря. Подсознание реагировало на опасность и практически не ошибалось. В купе Матвея ждал Горшин. Вряд ли проводница видела, как он туда вошел. «Привет!» «Салют!» Матвей забросил сумку на вторую полку, с невозмутимым видом уселся напротив. «Кажется, мы попутчики. Я почуял тебя еще на выходе из вокзала. Знаю. Надолго уезжаешь?» «На неделю. До вызова по службе. Меня отстранили от всех заданий. В связи с гибелью Ивакина...» Матвей внимательно поглядел в глаза Горшина, в которых сквозь показное простодушие проглядывало понимание всех тайн мира, доступных ему одному, а также ирония и тоска. Ты знаешь, кто это сделал? В купе зашли двое пожилых мужчин, попутчики Соболева, и Тарас кивнул на дверь. Поговорим в коридоре. Они встали так, чтобы не мешать входящим пассажирам, но потом всё же вышли из вагона. Ивакина убили боевики купола по заказу какой-то очень большой шишки из военного ведомства. может быть даже из твоего смерша а возможно и выше дикой вырвалось у Матвея не может быть но кто выше его разве что сам министр не знаю по отзывам генерал дикой человек чести а вот министр ну а фёра с оружием стоит так дорого что я ни за что не поручусь десятки если не сотни миллионов долларов такого оружия как удар гном и волк 2 нет ни у одной армии мира И в сбытии украденной партии заинтересованы очень многие государственные мужи, работающие под контролем купола. Они не остановятся ни перед чем, ибо деньги – это власть. А большие деньги – большая власть. Мир полон больших и малых пилатов. Я уж давно пришел к выводу. У тех, кто рвется к власти шаг за шагом, постепенно меняется психика. И к высшим постам приходят уже не люди, а человека подобные монстры. Тебе в основном придется сражаться с ними, потому что ты тоже птица высокого полета. Только еще не созрел. Матвей хмыкнул. «Я знаю пределы своих возможностей, а я своих нет, как, впрочем, и твоих. Не лукавь, ганфайтер, ты человек неординарный, и это еще скажется. Вот тебе для размышлений». Горшин сунул Матвею свернутый листок бумаги. «Прочти в туалете и уничтожь. Езжай в свою деревню, расслабься, отдохни. Я бы сам с удовольствием подышал сельским воздухом. Да дел много. Удачи тебе». Горшин внезапно исчез. «Горшин» Вот он стоял рядом, а вот уже нет его, будто не человек сгинул, а нечистая сила. Матвей постоял ещё немного, прислушиваясь к звукам вокруг: далёким гудкам, гулу вокзала, разговорам пассажиров, хрусту шагов, позвякиванию тележек с вещами и вернулся в вагон. После отправления поезда, как только проводница собрала билеты и раздала постельное бельё, Матвей зашёл в туалет, и развернул вручённый горшеном листок паперосной бумаги. Это была схема иерархических структур Стоп-Крыма. с делением на стратегический, тактический и оперативный уровни. Для её изучения Матвею хватило минуты, после чего он порвал листок на мелкие клочки и посеял их через отверстие слива на нескольких сотнях метров железнодорожного полотна. Лёжа в одних плавках на верхней полке, соседи давно уснули. Он мысленно вернул листок со схемой. Руководство частилища состояло из пяти человек комиссаров. Каждый отвечал за один из стратегических уровней. Лидер общения он же угол красного квадрата некто Завьялов вёл связью комиссаров и горизонтом решения. Лидер-исполнитель Тарас Горшин владел инициативой планирования и цели указаний, а также командовал сетью манад, руководителей обоим высшего уровня, в подчинении у которых в свою очередь находились спикеры руководителей оперативных единиц, мейдеров, экстрэверов в 5 и 9 человек. Комиссар по фамилии Баханов вёл службы компьютерного научного и технического обеспечения. Некто Рыков – ГД – сектором разведки, а музыка – ГМ – группой наблюдений и подстраховки. Опять же комиссаров знали, да и то не в лицо, лишь командиры уровней и служб, исполнители же, рангом ниже, в том числе и спикеры, вообще понятия не имели об их существовании. И вся эта сложная разветвленная система чистилища держалась на одном человеке – на горшине Тарасе Витальевиче, чья жизнь была для всех тайна тайн. Матвей потянулся к бутылке Пепси, открыл, напиток был тёплым и жажду не утолил. Вспомнился старый анекдот, как официант в кафе жалуется бармену. Вот посетитель кричит, что вино слишком тёплое. "Ворёт", убеждённо отвечает бармен. "Я только что долил в бутылку холодной воды". Матвей улыбнулся, расслабился до состояния дхяны, когда организму уже не требуется охлаждение, ибо он не чувствует перегрева. И через секунду уснул. оставив включённой третью сигнальную систему, сторожевую. Село Старое на самом деле оказалось не таким уж и старым. Во всяком случае, новых домов добротных, кирпичных, в большинстве своём двухэтажных и красивых в нём набиралось по подсчётам Матвея около двух десятков. Почти все они принадлежали приезжим фермерам, и Матвей понял, почему местное население злилось против новых жильцов. Колхоз никогда не построил бы им такие дома. Катечь Нестеровых у замыкал улицу. Он не был двухэтажным, как другие, зато имел пять комнат и добротную русскую печь с лежанкой. Во дворе ферма для коров, два сарая, погреб, колодец небольшой загон для кур и свиней. В саду вишни, сливы и яблони. Шпалеры малины отгораживали участок Нестеровых от соседнего. Огород в 30 соток был засажен картофелем, капустой, луком и морковью. А 2 гектара пахотной фермерской земли зеленели хлебом и кукурузой. На остальных землях, примыкающих к реке, росла люцерна и травы. Был и луг, где паслись три коровы и конь. Прибыл Матвей в село в двенадцатом часу дня и застать Лиду дома не надеялся. Но сестра оказалась во дворе, готовила для скота корм. Брата она, конечно, не ждала и поверила в его приезд, лишь когда он обнял ее за плечи. Были слезы, радостные возгласы, улыбки, смех и рассказ о делах. И был обед, на котором присутствовал также Леонид Ильич, муж Лиды, отнюдь не обрадованный приездом Шурина. Дети Нестеровых, Настя и Андрей, ученики 5-го и 6-го классов ещё не вернулись из школы. Леонид, злой и чем-то расстроенный, на вопрос отвечал односложно и не впопад, зато поносил всех и вся, от правительства до соседей. Надо уезжать, подвёл наконец итоги своего недовольства. Жить я не стала, хочу спокойно пожить где-нибудь, никого не видеть и не слышать. С этими словами он ушёл в горницу. Матвей и Лида, статная высокая блондинка с тяжёлой золотой косой, уложенной в корону, переглянулись. Спать пошёл, тихо сказала Лиде. У него режим с двух до четырёх дрыхнет с 9:00 вечера тырится в ящик. А ты? так же тихо спросил Матвей, отвалившись от стола.